Аудиабу.орг. Просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь. Пролог. Наконец, я достигла цели. По правде сказать, уже и не помню, сколько лет ушло у меня на то, чтобы найти нужную дверь, а затем и заполучить право на ее открытие. Могу лишь сказать, что много. Бесконечно много. Ну а сколько монстров я перебила ради того, чтобы стать достаточно сильной и осуществить свой план, сосчитать невозможно. Как оказалось, время стирает из памяти числа, и сейчас я даже не знала, сколько лет мне самой. Но ну, высчитывать в очередной раз, предаваясь воспоминаниям, просто-напросто не хотелось. Вот же ж. Стоило лишь подумать, и в голове тотчас закрутились десятки образов и картинок. Те самые счастливые деньки, которые я проводила в этом мире, не зная значений слов страх, ужас, смерть. Как же давно это все-таки было. На самом деле, мне уже и не вспомнить, когда в последний раз я видела живого человека. Не уверена, что в этом мире вообще остался хоть кто-нибудь, кроме меня. Столько лет я бродила по нему совсем одна. Однако ждать осталось недолго. Очень скоро мои мучения закончатся. Остался всего один, последний шаг. Сделав глубокий вдох-выдох, чтобы, наконец, успокоить бешеное сердцебиение, я толкнула двери. С их идеально ровной зеркальной поверхности на меня посмотрела молодая красивая девушка, серебристалонными волосами и глазами цвета первой листвы. Скажи мне, кто, что за этим идеальным личиком скрывалась настоящая старуха, в жизни бы не поверила. Но именно так все и было. Люди не живут столько, сколько сейчас этому телу. Бессмертное тело. Чуть ли не предел мечтаний. Вот только я так не считала. Иногда оно становилось настоящим проклятием, и мой случай именно такой. Пора с этим покончить. Моя жизнь затянулась слишком надолго. Вспомнив прошлое, я невольно улыбнулась злой шутке судьбы, после чего сделала шаг вперед. Весело мотая хвостиком, передо мной бежал фамильяр. Лиса Феник. Он один у меня и остался. Вернее, только он и смог пережить весь тот ужас, что с нами случился. Лишь благодаря Фейнику за все это время я еще не сошла с ума и не наложила на себя руки. Он был со мной, пока изо дня в день я убивала все новых монстров, чтобы поднять себе уровень. Вот только от чего-то сейчас, когда я наконец-то стояла у финиша, радости не ощущалось совсем. Наоборот, одно безразличие. Складывалось впечатление, что я просто сделала то, что должна. Спустя пять минут пути по коридору со стеклянными стенами я вышла к огромному залу, в центре которого дремал китайский дракон. Его ярко-красная чешуя переливалась в свете энергетических кристаллов на потолке, пока ядовито-желтые глаза так и выискивали новую жертву. Длинное тело монстра протянулось от одного конца зала к другому, пока его усики подрагивали от учащенного дыхания, но ну а огромные клыки заляпаны чьей-то кровью. Ясно. Похоже на проверку. Босс пятисотого уровня. Могли бы придумать что-нибудь и поинтереснее. Вытащив меч из хранилища, я направила его прямо на монстра. Тот уже нападал. Страха не было, как и других чувств, только желание закончить это все побыстрее. Сорвавшись с места, я метнулась вперед. Мгновение, и дракон разрезан точно пополам от головы до хвоста, после чего развалился на две части в ожидании момента, когда я заберу с него свой подарок». Никак на это не среагировав, и лишь применив очищение на мече и одежде, я продолжила путь. За этим залом был еще один, где меня поджидали уже новые твари, рогатые минотавры с двумя топорами за поясом, все черного цвета и ростом под три метра каждый. Увидев меня, они заревели и тотчас пробили воинственный ритм кулаками по обнаженным торсам. Тем временем... Их слюни разбросала по всей округе, и эта гадость даже до моих волос долетела. Какая мерзость. Тяжело вздохнув, я крепко сжала меч и кинулась вперед. Здесь разобраться с тварями за пару мгновений у меня не вышло. Весь бой против двадцати особей занял порядка тридцати секунд. При этом, особенно настырный минотавр, умудрился два раза отрубить мне левую руку. но ну, а когда та вернулась на место во второй раз, я рассекла врага точно пополам. как и дракона до этого. Будем считать это благодарностью за то, что он умудрился меня слегка раздразнить. Феник же ждал у входа к следующему залу, играя собственным хвостиком. За хозяйку этот мелкий ни капли не волновался. Даже он понимал, что минотавры мне особых проблем не доставят. Максимум — отрубят пару-тройку конечностей. но да, это мелочи в нашей реальности. Продвигаясь вперед длинными коридорами, я продолжала бросать на собственную руку слишком недоуменные взгляды, Как давно перестала чувствовать боль. Когда именно привыкла к ней настолько, что стала считать отрубленные руки мелочью. А ведь, кажется, когда-то даже малейшие царапины заставляли кричать и плакать. Минутку. Почему я вообще об этом думаю? Какое сейчас до этого дело? Пожалуй, это предчувствие конца влияло на меня таким странным образом. Нужно с этим заканчивать. Размышляя о подобных глупостях, я успела зачистить еще три комнаты, после чего, наконец, вышла к залу, куда так долго мечтала попасть. Нужную мне вещь я отметила буквально сразу же и тотчас направилась к ней быстрым шагом. Предмет, которому меня послала обелиск, и ради которого я сражалась так долго, своим внешним видом напоминал обычное зеркало. Однако я знала, что это не так. Здесь я могла исправить свои ошибки. Здесь я могла получить доступ к системе и перечеркнуть историю этого мира. Еще немного, совсем чуть-чуть. Мое одинокое путешествие наконец-то подходило к концу. Сделав тяжелый вдох, я прикоснулась ладонью к твердой поверхности зеркала, после чего быстро отстранилась из-за непередаваемого холода, окутавшего тело буквально за миг. В зеркале же вдруг появилась надпись «Приветствую, Виолетта Чернова». Каждое слово выведено аккуратной прописью, а цвет — красный, кроваво-красный, если быть точнее. Я здесь, чтобы переписать коды активации системы. Сообщила я зеркалу непонятно зачем. Знала ведь, что и мысленным сообщением можно ограничиться. Возможно, просто соскучилась по звуку собственного голоса. Как это сделать? Это право дается вам всего раз. Буквы внутри зеркала вдруг изменились. Хорошо подумайте и решите, что именно вы хотите изменить. Имейте в виду, что влиять на руководящие принципы мира вы не сможете. Знаю, процедила я сквозь зубы. «Мне нужно не это. Совсем нет». Голос вдруг дрогнул, и я перевела взгляд на феника, после чего быстро взяла себя в руки и выпрямилась. Еще одну попытку. Я хочу еще один шанс». Вдруг я поняла, что на глаза наворачиваются слезы. Такое странное чувство, ведь в последний раз я плакала очень, очень и очень давно. «Мне нужно... Нет, я обязана вернуться в то время. Попытаться еще раз». «В следующий раз уверена, я обязательно его спасу». «Ваш запрос принят и одобрен. В оплату за него текущие воспоминания данного тела будут стёрты». «Жду, не дождусь», — непроизвольно сорвалось с моих губ в этот миг. «Вы подтверждаете запрос?» «Да». После твердого и решительного ответа я все таки бросила на малыша у ног грустный взгляд. Кажется, пришло время прощаться. Вот только еще до того, как я успела прижать его к себе и сказать «Прости, но так нужно», комната озарилась ярким светом, объявшим меня со всех сторон в мгновение ока.